54. -е. Гуру. Те, кто намечен нами для совместной работы, остаются на все будущее время в наших планах, если, конечно, сохраняют устремленность и преданность. Многие полагают, что смерть может влиять на взаимоотношения, но так делают те, кто верит в нее и забыл о том, что попрана смерть и что не может нарушить она серебряной ники духа. Пусть сердце подскажет, что незримый может стать более реальным, чем видимость очевидности плотной, и что преграды и ограничения ощущением действительности огненной заключаются в сознании нашем.